Судьба репейника Перед богатой усадьбой был разбит чудесный сад с редкостными деревьями и цветами. Гости, наезжавшие в усадьбу, громко восхищались садом. Горожане и окрестные деревенские жители нарочно приезжали сюда по воскресеньям и праздникам просить позволения осмотреть его. Являлись сюда с той же целью и ученики разных школ со своими учителями. За решеткой сада, отделявшую его от поля, вырос репейник. Он был такой большой, густой и раскидистый, что по всей справедливости заслуживал названия репейного куста. Но никто не любовался на него, кроме старого осла, возившего тележку молочницы. Он вытягивал свою длинную шею и говорил репейнику. «Как ты хорош! Так бы и съел тебя!» Но веревка была кратка, и ослу не удавалось дотянуться до репейника. Как-то раз в саду собралось большое общество. К хозяевам приехали знатные гости из столицы. Молодые люди, прелестные девушки — И между ними одна барышня издалека, из Шотландии, знатного рода и очень богатая. «Завидная невеста», — говорили холостые молодые люди и их маменьки. Молодежь резвилась на лужайке, играла в крокет. Затем все отправились гулять по саду. Каждая барышня сорвала цветок и воткнула его в петлицу одного из молодых людей — А юная шотланка долго озиралась кругом, выбирала, выбирала, но так ничего и не выбрала. Ни один из садовых цветков не пришелся ей по вкусу. Но вот она глянула за решетку, где рос репейник. Увидала его и синя красные пышные цветы, улыбнулась и попросила сына хозяина дома сорвать ей один из них. «Это цветок Шотландии», — сказала она. «Он красуется в шотландском гербе. Дайте мне его». И он сорвал самый красивый. Уколов себе при этом пальцы, словно цветок рос на колючем шиповнике. Барышня продела цветок молодому человеку в петлицу, и он был очень польщен этим. Да и каждый из остальных молодых людей... Охотно бы отдал свой роскошный садовый цветок, только чтобы получить из ручек прекрасной шотландки хоть репейник. Но уж если был польщен хозяйский сын, то что же почувствовал сам репейник? Его как будто окропило росою, осветило солнышком. «Однако я поважнее, чем думал», — сказал он про себя. Место-то моё, пожалуй, в саду, а не за решетку. Вот право, как странно играет нами судьба. Но теперь хоть одно из моих детищ перебралось за решетку, да еще угодило в петлицу. И с тех пор репейник рассказывал об этом событии каждому вновь распускавшемуся бутону. Не прошло за темой недели, как крепейник услышал новость. Не от людей, не от щебету, не пташек, а от самого воздуха, который воспринимает и разносит повсюду малейший звук, раздавшийся в самых глухих аллеях сада или во внутренних покоях дома, где окна и двери отворены настежь. Ветер сообщил, что молодой человек, получивший из прекрасных рук шотландки цветок крепейника, Удостоился, наконец, получить и руку, и сердце красавицы. Славная вышла парочка. Вполне приличная партия. «Это я их сосватал», — решил репейник, вспоминая свой цветок, попавший в петлицу. И каждый вновь распускавшийся цветок должен был выслушивать эту историю. «Меня, конечно, пересадят в сад». Рассуждал репейник. Может быть, даже посадят в горшок. Тесновато будет, ну, да зато почетно. И репейник так увлекся этой мечтою, что уже с полной уверенностью говорил «Я попаду в горшок». И обещал каждому своему цветочку, который появлялся вновь, что и тот тоже попадет в горшок, а может быть, даже и в петлицу. Выше этого уж попасть было некуда. Но ни один из цветов не попал в горшок, не говоря уж о петлице. Они впитывали в себя воздух и свет, солнечные лучи днем и капельки росы ночью. Цвели, принимали визиты женихов, пчел и ос, которые искали приданного, цветочного сока. Получали его и покидали цветы. Разбойники этакие... Говорил про них репейник. «Так бы и проколол их насквозь. Да не могу». Цветы поникали головками, блекли и увидали, но на смену им распускались новые. «Вы являетесь как раз вовремя», говорил им репейник. «Я с минуты на минуту жду пересадки туда, за решетку». Невинные ромашки и макречник. Слушали его с глубоким изумлением, искренне веря каждому его слову. А старый осел, таскавший тележку молочницы, стоял на привязи у дороги и любовно косился на цветущий репейник. Но веревка была коротка, и он никак не мог добраться до куста. А репейник так много думал о своем родиче шотландском репейнике, что под конец уверовал в свое происхождение из Шотландии, и в то, что именно его-то родители и красовались в гербе страны. Великая то была мысль. Но отчего бы такому большому репейнику не иметь великих мыслей? «Иной раз происходишь из такой знатной семьи, что не смеешь и догадываться о том», — сказала крапива, росшая неподалеку. У нее тоже было какое-то смутное ощущение, что принадлежащему надлежащем уходе и она могла бы превратиться в кисею. Лето прошло, прошла и осень. Листья с деревьев пооблетели, цветы приобрели более яркую окраску, но почти утратили свой запах. Ученик садовника распевал в саду по ту сторону решетки. «Вверх на горку, вниз под горку, времечко бежит». Молоденькие елочки в лесу начали уже томиться пред рождественской тоскою, но до Рождества было еще далеко. А я-то все еще здесь стою, сказал Репейник. Никому как будто и дела до меня нет. А ведь я устроил свадьбу. Они обручились, да и поженились вот уже неделю тому назад. Что ж, сам я шагу не сделаю. Не могу! Прошло еще несколько недель. На репейнике красовался уже только один цветок. Последний, но большой и пышный. Вырос он почти у самых корней. Ветер обдавал его холодом, краски его поблекли. И чашечка такая большая, словно у цветка артишока, напоминала теперь высеребренный подсолнечник. В сад вышла молодая парочка, муж с женою. Они шли вдоль садовой решетки, и молодая женщина взглянула через нее. А вот он, большой репейник, все еще стоит, — воскликнула она. — Но на нем нет больше цветов. — Нет, видишь вон блаженную тень последнего, — сказал муж, указывая на высеребренный остаток цветка. А он все-таки красив, сказала она. Надо велеть вырезать такой на рамке вокруг нашего портрета. И молодому мужу опять пришлось перелезть через решетку и сорвать цветок репейника. Цветок уколол ему пальца. Молодой человек ведь обозвал его блаженной тенью. И вот цветок попал в сад, в дом. И даже в залу, где висел портрет молодых супругов, написанный масляными красками. В петлице у молодого был изображен цветок репейника. Поговорили и об этом цветке, и о том, который только что принесли. Его решено было вырезать на рамке. Ветер подхватил эти речи и разнес их далеко-далеко по всей окрестности. Чего только не приходится пережить. Сказал репейник Мой первенец попал в петлицу Мой последыш попадет в рамку Куда же попаду я? А осел стоял у дороги и косился на него Подойди же ко мне, сладостный мой Я не могу подойти к тебе, веревка коротка Но репейник не отвечал Он все больше и больше погружался в думы. Так он продумал вплоть до Рождества и, наконец, расцвел мыслью. «Коли детки пристроены хорошо, родители могут постоять и за решеткой». «Вот это благородная мысль!» — сказал солнечный луч. «Но и вы займете почетное место». «В горшке или в рамке?» — спросил репейник. в сказке ответил луч вот она это сказка